Глава четвертая Первое, что я увидел, когда пришел в себя, все те же проклятые свечи. Они горели, чуть слышно потрескивая, и даже не стали заметно короче. Значит, времени прошло немного. Хотя как я могу рассуждать о времени в магическом мире? Вполне возможно, что здесь есть свечи, которые вообще не сгорают. Я сидел у стены зала. Мои руки были прикованы такими же кандалами, как и те, что я видел на Полине. Я пошевелил руками. Цепи, угрожающе звякнули о камень, а кандалы чуть сдавили запястья. Или это мне показалось? Напротив себя я увидел Полину. Насколько я мог судить, девушка была цела и невредима. Темный проводник стоял рядом со мной. «Теперь можно и поговорить», — сказал он. «Что ты со мной сделал?» Он пожал плечами. «Это не я, а вы, Константин. У меня просто сработала магия отражения, хотя не отрицают того, что я вас спровоцировал». «Зачем?» — спросил я. Голос звучал хриплый, и я кашлянул. «Потому что вы сильны и опасны», — откровенно признался темный проводник. «Ваш ментальный удар я смог отразить». хотя и над этим пришлось работать очень долго. А вот против оборотня я бы не устоял. Пришлось придумать, как заковать вас в цепи. Слушай, я же все равно выкручусь, как можно убедительнее сказал я, и тогда тебе не жить. Есть только один шанс. Отпусти Полину, и давай попробуем договориться. «Отпустил бы», — грустно сказал темный проводник. Мне и в самом деле нужны вы, а не она. Но если мы с вами не договоримся, Константин, девушка останется моей единственной надеждой. Ведь остальных вы у меня отобрали, и Симагина, и Обжорина. Хотя с их помощью я все равно не сумел бы открыть портал. Слушая темного проводника, я думал о своем. Например, меня очень интересовало, как скоро меня отыщет Бердышев. И сможет ли он обнаружить кротовью нору в стене канализационного тоннеля? Одновременно я пытался снова разогнать свою магическую матрицу. Она отзывалась расстроенным гнусавым воем, от которого сводила зубы. Как гитара, которую по пьяному делу уронили на пол. Корпус дал трещину, струны ослабли и расстроились. И как играть на таком инструменте? Вот же хрень. Сам себя чуть не укокошил. А ведь видел, что матрица проводника отливает зеркальным блеском. И даже насторожился. Вот только подумать на шаг вперед не успел. Не дал мне темный проводник времени на размышление. Ладно. Пусть пока говорит. Видно, он сильно соскучился наедине со своими мыслями. И сейчас ему не терпелось с кем-нибудь ими поделиться. Вот и пусть делится. А я пока приведу в порядок матрицу. И как сжахну! Что-то вы притихли, Константин. неожиданно сказал темный проводник как будто угадал мои мысли думаю сейчас вы собираетесь силами чтобы ударить еще раз не советую отражение работает безупречно вы просто навредите себе вот и все черт он сказал именно то о чем я не хотел думать у нас достаточно времени чтобы все обсудить сказал темный проводник В его голосе я услышал напряжение. «Вы обдумаете мое предложение и согласитесь. Я в этом уверен. А если нет?» — улыбнувшись, поинтересовался я. «Не надо думать о плохом, Константин». «Знаешь, меня уже тошнит от твоего высокомерного тона», — откровенно сказал я. «Ну, умеешь ты отражать магию, и что? Думаешь, это тебя спасет?» Сам ты слаб и ни на что не годишься. Тебя загнали в угол. Ты даже боишься показать свое лицо. С чего ты взял, что я стану с тобой договариваться? — Вы правы, Константин. Темный проводник поднял руку и снял капюшон. «Мерлин — Мерлин? — удивился я. — Да, — ответил Максим Владимирович. «Черт! Но — Черт! — Ну почему? — спросил я. — Почему вы этим занялись? — Зачем? «Изучая историю магии, я нашел возможность открывать порталы в другие миры», — сказал Мерлин. «Помните наш разговор в обсерватории? Индийские факиры знали, о чем говорили». Я не ответил и снова дернул цепи. Они выглядели старыми. А вдруг какое-нибудь слабое звено проело ржавчина? Кандалы зазвенели о бетон, Мерлин покачал головой. «Я...» Проверял эти цепи. Они очень прочные. Черт. Штука в том, что миры не существуют сами по себе. Каждый из них привязан к какому-то человеку. Открыть портал может только он и только в один мир. Ну, и на кой черт вам понадобилось похищать курсантов? Открыли бы свой проход, свалили туда и жили счастливо! Я говорил грубо, но Мерлин не обиделся. Я так и поступил. улыбнулся он. «И вот что получилось!» Он показал на закопчённые стены подземелья. «Это и есть ваш мир?» — удивился я. «И все? «Да», — грустно подтвердил Максим Владимирович. «Я обвел помещение критическим взглядом. Ну, так себе, если честно. Отсюда нет выхода. Можно только вернуться обратно. Я потратил пять лет, и все впустую. «Сочувствую», — кивнул я. хотя на самом деле ни хрена не сочувствовал. А с чего бы? И тогда вы решили прикинуться темным проводником. Использовали людей в темную, чтобы открывать порталы в другие миры. Да. Все соглашались добровольно. Это необходимые условия. Без содействия портал не открыть. А почему соглашались? Потому что в других мирах исполнялись их желания, которые не могли исполниться здесь. «Только у меня это не получилось, но зато я могу проходить в чужие миры». «Лихо!» — я вспомнил Симагина, который не хотел возвращаться в реальность. «Кем он там себя вообразил? Императором?» «Падишахом?» «В личном гареме?» «Почему вы не прекратили это, когда ваши жертвы начали сходить с ума и умирать?» «Деньги?» Максим Владимирович криво улыбнулся. Знаете, сколько стоит сувенир из другого мира на закрытом аукционе? Я честен с вами, Константин. А фигура на плацу вспомнил я. Ночью, когда мы были в вашей обсерватории, кто это был? Симагин. Я приказал ему надеть плащ и пройти по плацу у вас на виду. Хотел отвести подозрение от себя. К этому моменту моя матрица уже была почти в порядке. К тому же я успел придумать план действий. Снова бить магической энергией бессмысленно. Мерлин вложил много сил в отражение. Кстати, полезная способность. Хорошо бы ее перенять, как и умение открывать порталы. Но можно провернуть другой трюк. Сейчас я как раз шлифовал последние детали. Невидимые ледяные паутинки вовсю ощупывали матрицу Максима Владимировича. Ища хоть малейшую, или слабину. Бесполезно. Паутинки скользили по его зеркальной броне и не могли зацепиться. «Маслом он смазался, что ли?» Я сосредоточился на матрице Полины. Княжна была в порядке. Максим Владимирович не успел подцепить к ней канал, по которому утекала энергия. «Кстати, получается, вы забирали энергию, чтобы подпитывать ей портал. Вот почему на вашей матрице не осталось следов». «Каких следов?» — непонимающе нахмурился Мерлин. «Неважно». «Хрен я стану раскрывать тебе все секреты, сволочь!» Еще один вопрос», — сказал я, чтобы выиграть время. «Чем вы зацепили Полину?» «Этого я вам не скажу», — Максим Владимирович покачал головой. «Если сможете вернуться из вашего мира обратно, спросите сами. А теперь давайте не будем терять время. Вы согласны открыть мне портал?» «Один раз я уже сумел прийти из другого мира. Значит, и сейчас получится». хотя я не планировал никуда уходить. Пусть Мерлин тешит себя надеждой. «Нет», — ответил я, — «схренали». «Потому что, если вы не согласитесь, то мне придется использовать Полину. Сил у неё куда меньше, чем у вас. Не факт, что девушка вообще выдержит. Но другого выхода нет. Мне надо уйти из этого мира. Здесь стало слишком опасно. Кстати, это благодаря вам. Ведь вы затеяли расследование». «Знакомая песня. Петров, ты за что бабушку убил? А чё она?» Мерлин думает, что не оставил мне выхода. Пусть так и считает. Не надо, чтобы он был на стороже. Если раньше я хоть немного сочувствовал Максиму Владимировичу, то сейчас от сочувствия не осталось и следа. «Хорошо», — сказал я. «Что нужно делать?» Закройте глаза и сосредоточьтесь на самом сильном вашем желании. Представьте, что оно сбывается. Вообразите детали, окружающую обстановку. Понял. Я закрыл глаза и представил, как убиваю Максима Владимировича. Получилось слишком быстро. Один удар когтями по шее и все. Никакого удовольствия. Тогда я раскладываю это захватывающее зрелище буквально на доли секунд. Представляю, как когти вырастают из моих пальцев. Я протягиваю руку, и она одевается ледяной броней. Удар ломает хрупкие зеркальные нити чужой матрицы. Они лопаются с тихим стеклянным звоном. Зеркальное плетение темнеет и рассыпается. Моя рука проникает глубже и касается тугого клубка, который прячется в груди Максима Владимировича рядом с сердцем. Клубок вздрагивает. Магическая энергия вливается в пальцы. Моя матрица звенит, торопливо впитывая магию. Для нее это... «Желанная еда. Так уж вышло, что мне досталась вечно голодная матрица. Наверное, это наследство магических тварей, которые сводят их с ума». На заднем плане мелькает мысль «Хорошо, что рыжий не такой. А то сожрал бы кого-нибудь нахрен». Эта мысль отвлекает и смешит меня, и я понимаю, что план сработал. Я сумел угадать, как будет действовать Мерлин. Каким-то образом Максим Владимирович присоединился к моей матрице. И прямо сейчас создает канал, который соединит ее с неизвестным миром. А потом мы оба провалимся в этот мир. И хрен его знает, смогу ли я оттуда вернуться. Какой у него коварный план. Но это не имеет значения. Важно другое. В этот момент темный проводник открыт и беззащитен. Какое отражение, если наши матрицы соединились напрямую? Все, не работает твоя защита. Это мой шанс, и я его не упущу. Я разгоняю матрицу и делаю гигантский глоток. Магическая энергия вливается внутрь меня, как цунами, в улочки прибрежного города. Мутные потоки пены смывают дома и автомобили, ломают деревья и фонарные столбы. Не ожидавший такой подставы, темный проводник обиженно всхлипывает и валится на пол. Проходит одна долгая секунда, и подземелье начинает схлопываться. Сначала гаснут свечи. Огоньки пламени срывает с фитилей внезапный порыв холодного ветра. Он дует сразу со всех сторон к центру зала. Огоньки, словно яркие бабочки, летят по ветру и слипаются в один огненный ком. Он пульсирует, как звезда перед термоядерным взрывом. Из огненного шара вырастают тонкие нити и впиваются в стены. Я вижу, как несколько нитей проходят прямо сквозь меня, но не чувствую ни жара, ни боли. Магическая энергия утекает из закопченных стен в огненный шар. Стены становятся прозрачными. Цепи падают с моих рук и исчезают, не долетев до пола. Зал начинает вращаться. Он крутится все быстрее и быстрее, словно сумасшедшая карусель в парке развлечений. Сквозь воронку гигантского вихря проступает знакомый тоннель канализации, а в нем неясные человеческие фигуры. Стены тают. Лица людей становятся отчетливее, и я узнаю их. Жан Гаврилович. Он что-то кричит, беззвучно раскрывая рот. Двое городовых. Они выхватывают оружие. На усатых лицах выражение сильного испуга. Майор полиции Никита Сергеевич Зотов. Он машет рукой, обернувшись городовым, похоже, приказывает им не стрелять. Викон Стоцкий. Серега бежит ко мне, размахивая руками. На бегу он перепрыгивает через тело темного проводника. Вихрь магии, в который превратился мир Максима Владимировича Мерлина, закручивается все сильнее. Тонкий хвост воронки нащупывает темного проводника и цепляется за его тело. Затем мир начинает втягиваться внутрь тела Мерлина. Я вижу, как восстанавливается матрица Максима Владимировича и понимаю, что происходит жуткая хрень. Умирая, его мир помогает своему создателю. Нет, так мы не договаривались. Швыряю в темного проводника ледяную паутину. Но Мерлин успевает приподняться на локти, отвечает мне магическим ударом. Раскаленный добила шар магии бьет в спину Стоцкого. Сережа нелепо взмахивает руками и валится лицом вперед. Мои ледяные нити добираются до темного проводника. Глоток еще один. Матрица Мерлина темнеет и рассыпается. Темный проводник замирает на полу канализационного тоннеля. Он мертв. На этот раз окончательно. Добро пожаловать в мой мир, Максим Владимирович. Полина стоит, опираясь плечом о стену тоннеля. Она еле держится на ногах, но в глазах вызов упрямая. Она умница. Она выстояла под напором Мерлина и дала мне время для действий. Нравятся мне такие девушки. Я успеваю подхватить падающую книжну на руки, и киваю Бердышеву. — Жан Гаврилович, посмотри, что со Стоцким.